Глава двадцать 25. Искусство улыбаться. Тактика жизнелюбия и радостного настроения никак не давалась в руки. Научиться все время улыбаться и радоваться жизни оказалось очень трудно. Гораздо труднее, чем ныть и жаловаться на жизнь. Все было плохо. С Ленкой опять рассорились. Вечером она зашла за Настей и увидела пьяную бабушку. Насте стало очень неудобно, ведь они собирались поиграть еще в шахматы перед комсомольским собранием. Она быстро и немного грубо выпроводила Ленку, конечно же, та обиделась. Бабушка, похоже, снова запила надолго. К ней пришла подружка из соседнего подъезда и привела с собой молодых парней. Настя вышла на кухню за ножом, а потом, войдя в комнату, сказала, чтобы через пятнадцать минут никого здесь не было. Увидев у нее в руках нож, они слиняли уже через две минуты. Оля Дружинина тоже обиделась на Настю. Они с Ленкой пришли в школу пораньше и стояли, болтая друг с дружкой. И тут увидели входящую в двери Олю. Ленка предложила «Давай смоемся, разыграем ее». «Ну, в шутку». Когда Оля вошла в класс, Настя с ней поздоровалась, а Оля обиженно сказала «Как будто ты раньше меня не видела». Я в следующий раз тоже так сделаю. Больше в этот день она с Настей и не разговаривала. Сложная наука, искусство правильно жить, скорее бы уже уехать отсюда и никогда сюда больше не возвращаться. На комсомольском собрании Насти вручили значок Ленинская поверка и очень хвалили за вклад в общественную жизнь класса. Заведущая Ирка Ельцова, сидевшая до этого тихо и смертно на своем месте, скривила рожу, а потом из зависти к Настиным стройным ножкам обозвала ее кривоногой. После собрания наглой Ирки сильно влетела, Насте пришлось надавать ей по морде. В последние дни перед окончанием восьмого класса одноклассники пустились во все тяжкие. Учиться уже никто не хотел, все влюблялись по сто раз на дню и писали друг другу записки. Мальчики больше признавались в любви, чем дрались. Настя считала это глупым баловством, она никому записок не писала, много чести для них. К бабушке пришел собутыльник, тот самый мужик с малиновой мордой, и опять начал втирать Насте, какая она бедная и несчастная. Мать ее бросила, никому она не нужна. Настя, стараясь не нервничать, спокойно и твердо сказала «Знаю, знаю, все знаю, прекрасно знаю, не надо меня учить». Мужик остолбенел, он ожидал возражений, ждал, что Настя начнет с ним спорить. Но она спокойно и вежливо сказала красномордому, «Мне нужно переодеться, не будете ли вы так добры, чтобы выпереться за дверь?» Еле его выпроводила. И на что ее мама обрекла? Первые письма к маме с жалобами, конечно, крайность, ну и последние тоже крайность. Настя сильно ошибалась, хороших людей вообще нет. Да и быть не может, всем наплевать на нее, каждому только самому до себя. Сейчас она ненавидела стольких человек, и маму, и бабушку, и Ельцову, и Князева с Сидоровым, Лесина, а больше всех Островского. Остальных кое-как можно терпеть, но не любить же их в самом деле. Только совсем недавно удалось отомстить Шпанкину за его записку с признаниями в любви, о которой узнал весь класс. Настя срезала ему все пуговицы с куртки, и он, одеваясь после уроков, визжал и грозился убить того, кто это сделал. Жалко, что она такая благородная и так и не придумала, как отомстить Лесину, и стоит ли это вообще делать. Мама прислала открытку с днем рождения. «Доченька, желаем тебе, чтобы вся твоя дальнейшая жизнь была как эти цветущие розы». Любящие тебя мама, сестренки и, конечно, твой папа. Целуем тебя крепко-крепко. Расточают красивые слова и фразы. Для кого? Для отверженной дочери. Сначала предали, бросили, оставили загнивать тут с пьяницей и бабушкой, а потом желают, чтобы жизнь у нее была как цветущие розы. Как они все Настю любят, прямо заплакать хочется. В письме мама обещала, что если она захочет получить высшее образование, они будут этому только рады и будут всячески ей помогать. Написала, что купила ей шикарные очки за двести марок и от солнца, и от близорукости, хамелеоны. Еще купит ей сапоги, одежду на лето и все, что Настя пожелает. Сейчас она их ненавидела. Благодетели! Островский выпросил у нее маленькую фотографию, оставшуюся от тех, которые делали на комсомольский билет, и все не мог налюбоваться. Сидел и разглядывал весь урок. «Краля!» Настя показалось, что он произнес это с издевкой. А на перемене фотку увидел Фомин и во всеуслышание сказал, что Настя самая красивая девочка в классе. Лесин поддержал его. «Да, наша Настя красавица!» «У нее очень правильные и красивые черты лица и прелестная улыбка». «Подлизывается гад после истории с линейкой», — подумала Настя. «Все же хорошо, что я проявила благородство и не стала ему мстить жестоко». Она подошла к партии Островского и хотела забрать свою фотографию. «Может, хватит уже мою внешность перед всем классом обсуждать?» — спросила она. Островский быстро спрятал фотографию в учебник, а учебник убрал в портфель и заныкал под стол. После того, как обсудили ее внешность, Насте с десяток записок с предложениями дружбы. Как ей надоели уже эти истории с записками. Не хотят они взрослеть. Одноклассники. А первого мая состоялась демонстрация. Оля зашла за Настей, и они пошли на пару минут только на других посмотреть. Все шли строем по главной улице города Советской. Сегодня все были красивые, разодетые, с шариками и флажками. Их Солей тут же увидела завуч и сказала, чтобы они немедленно встали в строй. Повсюду висели огромные транспаранты. Вся власть народу, все лучшее детям, пьет в светлое будущее. Советская всегда была центром города, средоточием всей местной жизни. Местом, где собирались, встречались, назначали свидания. Здесь всегда проводилась первомайская демонстрация. У кинотеатра подружки все же сбежали и пошли в кино, но кино оказалось так себе, совсем неинтересным. Когда Настя с Олей вышли из кинотеатра, увидели, что шествие закончилось, и все разбредаются группками, собираются пьянствовать. Вечером все напрочь забыли о лозунгах, и на советской сейчас повсеместно тусовалась правильная советская молодежь. По вечерам эта самая молодежь совершенно неправильно и без всяких идей пила в подворотнях брашку и подпольный суррогатный алкоголь. Бабушка приперлась домой пьяная. Настя так и думала, что на 1 мая обязательно напорится. Только сегодня утром просила ее как человека – «До двенадцати не напивайся». Но бабушка сказала, «Теперь назло напьюсь, хотела весьма и не пить. А что это ты завелась? Бабушка, ты можешь хоть один праздник встретить, как все нормальные люди?» — спросила Настя. «Ладно, ладно, пить не буду, ей же ей, я вина ни капли», — завела бабушка песню. И Настя и вправду поверила, что бабушка не напьется, а она снова приползла. Что за доверчивая идиотка? Из-за бабушкиных песен, продолжавшихся до полуночи, Настя не выспалась, у нее болела голова, и на следующий день в школе она поссорилась с Ленкой. Ленка баловалась и норовила положить ей на голову бумажный кораблик. Настя два раза предупредила ее, чтобы она не лезла, но Ленка не унималась. Настя психанула и громко на весь класс сказала «Дура! Крыса!» «Вечно на что-то нарывается. «Ты что, белины объелась?» — оскорбилась Ленка. «А чего ты лезешь? Сама лезет, сама же еще и обижается!» — сказала Настя. «Ты вообще психованная последнее время? Раз так, я вообще с тобой разговаривать не буду!» — объявила Ленка и повернулась к Насте спиной. «Нет, но я же еще и виновата осталась!» — возмутилась Настя. Она чуть было не запамятовала, что надо еще с Островским разобраться за обсуждение ее внешности. Настя тут же забыла, что Ленка на нее обиделась, и спросила ее, «Лена, как мы можем отомстить Островскому, так, чтобы по-крупному?» Ленка дружескую подачу не приняла и ушла из школы одна. Настя пришла со школы и обнаружила, что куда-то пропал Мурзилка. Она везде искала его и не могла найти. Поиском подключилась Ленка, к вечеру забывшая о ссоре. Они обошли все окрестные дома и везде расспрашивали, не видел ли кто сибирского котенка. Устав искать, они зашли к Насте домой. Бабушка, как только они вошли, сказала, я его кочегару отдала. — Ты не могла этого сделать, — сказала Настя, понимая, что бабушка зло шутит. Но бабушка смотрела трезвым и злым взором. «Ты ведь шутишь, правда?» С надеждой спросила Настя. «Ничего я не шучу», — ответила бабушка. Настя не спала несколько дней. Ей все снился сгорающий в топке мурзилка, мяукающий и зовущий ее. Нет, бабушка не могла так поступить. В конце концов, она все же любит Настю и не смогла бы причинить ей такую страшную боль. Но котенок не находился.